14. «Ты охерел? Ты угрожаешь моему мужчине?» – гневно выкрикнула Нина. Гневно выкрикнула Нина. Токар и Рома удивленно уставились на нее. «Не дай бог, из-за тебя его загребут в ментовку!» Она повернулась к токарю, взяла его за руки и попыталась утащить к машине. «Милый, поехали отсюда, поговорим в другом месте. Если этот жирный придурок и вправду вызовет полицию, мы потеряем время. А ты, ты можешь опоздать на встречу со своим другом». Первая мысль, которая пришла Роме в голову во время этой сцены, была о том, что Нина просто пыталась таким образом не дать здоровяку досчитать до трех, То есть пыталась защитить своего защитника. Но кто видел такое в реальной жизни? Только в кино. Зачем искать что-то большее в совершенно тривиальной ситуации? Бритва Акама. Попробуйте заступиться за алкоголичку на улице, которую колотит ее муж-собутыльник. Ударьте, подонка. И она первая вцепится вам в лицо. Конечно, Нина не была похожа на маргинала, но что это меняет? Суть остается той же. Красотки любят отморозков. Обычное дело от недостатка ума, надо полагать. «Чё ты вылупился, не унималась Нина. Вали отсюда, помощник долбанный. Она резко приблизилась к токарю и, пристально глядя в его глаза, заговорила очень быстро: Ты спросил меня, делала ли я так раньше. Нет, милый, я клянусь тебе, слышишь? Я дура, самая настоящая дура. Еще это травка. Я не знаю, что на меня нашло. Я хотела, я думала, что тебе понравится. Я готова была переступить через себя. Хотя я знаю, что это грязь, грязь. И, и ты прав, мы отравлены, мы насквозь прогнили. Нина обняла токаря и стала осыпать его лицо поцелуями. Прости, прости меня, милый. Я никогда. Ты мне веришь? Пожалуйста, верь мне. Она умолкла и посмотрела на токаря умоляющим взглядом. Нина казалась настолько искренней. Что даже если бы токарь хотел ее уличить сейчас во лжи, он бы не смог этого сделать. Но он и не хотел. Наоборот, он желал, он внутренне умолял ее, чтобы она произнесла именно эти слова. Он за руку ее не ловил, свечку не держал. Так почему ей не верить? Она могла просто ответить «нет». Могла всего лишь помотать головой. Токарь бы принял и такой ответ. Думал, что не примет. Думал, что не сможет ее принять, если Нина не будет убедительна. Но в глубине души он знал, что сожрет любую ложь, любую, даже самую Богую. Он боялся услышать не ложь. Он боялся услышать правду. Потому что, услышав правду, он бы лишился Нины навсегда. Без вариантов. Токарь хмуро поглядел на Нину. Затем, не торопясь, повернулся к Роме и слегка улыбнулся. «Вали отсюда, пока батька добрый». Нина похватала с земли свои вещи. Парочка запрыгнула в машину, и в следующую секунду Патроу рванул с места, обдав Рому щебенкой. «Что там у них стряслось? Неужели они помирились?» Открыв окно, недоуменно спросила Рому жена, когда Патроу скрылся из виду. «А!» – с досадой махнул он рукой и зашагал к своему минивену.